Глава 41. Когда я почувствовала знакомый запах аптечной вони, пробирающей до самого мозга, я автоматически ожидала увидеть полукровку и почти ликовала, но, открыв глаза, увидела худенькую многосмеску в медицинской форме. Чуда не случилось. Заметив, что я очнулась, она поспешно собрала свое барахло в многоярусный чемоданчик и вышла объявив хозяйке, что мне нужен покой и хорошее питание. Толстуха сидела на стуле, положив ногу на ногу, и беспрестанно обмахивалась веером, наполняя комнату сухим мелким треском, будто летела стая саранчи. Клод со скучающим видом подпирал стену, и я втайне надеялась, что он сшибет башкой проклятый лаанский светильник. С другой стороны кровати, опустив голову, стояла Лора. Хозяйка нервно сложила веер, шлепнула им по ладони. «Что ж ты такая хилая? Ладно, не больная, и не беременная!» Она расхохоталась. «А то все планы бы спутала!» Хотелось взять вилку и воткнуть в черный глаз, наколоть, как жука, на иголку, посмотреть, как вылезает белое содержимое, бескровное и отвратительное. Даже Ларис не вызывала у меня таких отвратительных, живых, кровожадных мечтаний. К счастью, толстуха не стала рассиживаться. Поднялась, указала на меня сложенным вером. Ты отдыхаешь и ешь все, что принесут. Ты, она ткнула в сторону Лоры. При ней, что вытворит, с тебя спрошу. Да смотри, следи хорошо, как наказала, а то в клетку отправлю. Я заметила, как лору передернула. Она даже зажмурилась, сжав кулаки, но поспешно кивнула. Спасибо, за милость, хозяйка. Я буду хорошо за ней смотреть». Толстуха вышла, дверь с шипением закрылась. Меня охватила такая слабость, что я не могла поднять даже голову, да и не хотела. Просто лежала и вертела глазами. Лора села на краешек кровати, повернулась. «Она оставила меня с тобой. Я упросила». Чего она ждала? Радости? Благодарности? Впрочем, я ловила себя на мысли, что где-то глубоко внутри рада ей, несмотря ни на что. Она — осколок прошлой жизни, напоминание о том, что эта жизнь тогда-то была. Сувенир. Вот кто она для меня. Веха. Я больше не хочу оценивать ее, хочу просто знать, что она есть. Значит, я не буду одна. Я все еще ощущала себя вне реальности, будто в аквариуме с прозрачной гелеобразной субстанцией, которая притупляет звуки, запахи, чувства. Или я повернулась к лоре. Они что-то кололи мне. Она покачала головой, я почувствовала облегчение. Полукровка наглядно показал мне, что бывает после подобных опытов. Какая угодно правда, только не вмешательство в сознание. Нет. Что такое клетка, Лора? Лора отвернулась, опустила голову, сгорбилась. Клетка — это клетка. В общем, в зале девушки у всех на виду делают немыслимые вещи. Их чем-то пичкают? Сидонин? Бывает. Особенно в первое время. Лора сжалась. Она сиротливо легла на самый край и повернулась ко мне. «Хозяйка говорит, что те, кто в зале, обязательно должны быть с огоньком. Все отключается, остается лишь похоть. И ты готова прыгнуть на каждого. Не надо, я знаю». Какое-то время мы просто молчали. Я закрывала глаза, слушала, как она сопит, временами шмыгает носом. «Это очень непривычно, когда ты не один». Теперь это казалось почти ненормальным. Нас не должно быть здесь. Я повернула голову, заглядывая в ее зареванное лицо. Веки покраснели, набухли. Глаза казались узкими и маленькими, но пронзительно голубыми. Самый небесный цвет. Лора, как ты оказалась здесь? Кажется, она ждала этого вопроса. Съежилась, подтянула колени к груди, обхватила тонкими руками. На запястьях резко выделялись острые кости. Сами кисти из-за резкой цветотени казались старыми и натруженными. Она выглядела побитой собакой, изморенной, забитой. Я сама все испортила, как последняя дура. Ты надоела, Торну? Она пожала плечами и шмыгнула носом. Я поняла, что она сейчас снова заплачет. Хотелось отвернуться, но я сдержалась. Сначала все было хорошо. Так хорошо. А потом... Потом он охладел ко мне. Из-за новой наложницы. Я так страдала, я мучилась. Она замолчала, а потом отчаянно зарыдала, сотрясаясь всем телом. Судорожно сжимала колени, комкала юбку. Что потом, Лора? А потом... Теперь она шептала. Я попыталась отравить ее. Бандисианом. Я промолчала. Как глупо. Надо было быть полной дурой. Винсент разозлился и продал меня сюда. Давно? Два месяца назад. Жаль, что у меня ничего не получилось. Она заслуживала. А я не могу без него. Я умираю без него. И он без меня страдает. Я отвернулась и уставилась вверх. В сетчатые пластины выдвижного балдахина. Глупая ты. Это имперцы. Ты для них вроде комнатной собачки. Он любил меня, я знаю. Я усмехнулась. Ты сможешь сколько угодно обманывать себя. Она снова зарыдала, сотрясаясь всем телом. Он любил, я знаю, я чувствовала!» Слова вылетали с вызовом, истерично, будто она хотела убедить меня. Она просто влюбленная дура. «Ты придумала себе сказку, Лора!» Она приподнялась на локти. «Он не забыл меня, я знаю! Я верю! Он приходит сюда и сидит в общей зале, обычно с каким-то тощим мальчишкой. Он просто сидит, понимаешь?» «Он говорил тебе, что приходит из-за тебя?» «Нет!» Она покачала головой. Я с ним не говорила, я просто смотрю издали, не решаюсь подойти. Все время вспоминаю, каким он был. Он был нежным, слышишь? Я вспоминаю его. Большие теплые руки, без них не хочется жить. А его губы, Эмма, я жизнь отдам за его губы. У меня будто сердце вырвали. Лора снова обхватила себя руками, сжалась, будто пыталась додавить все эти мысли. Видно, и впрямь любит, надо же. А я думала, это просто красивая выдумка. Люди просто привыкают друг к другу, смиряются, потому что так принято. Может, так и надо? Иметь глупую веру хоть во что-то? Глупую, недостижимую любовь? Мне на мгновение стало страшно. Во мне уже не было ни любви, ни веры, ни во что. Я вдруг почувствовала себя пустой, почти звенящей, в горлышке которой играет отголосок пустынного ветра. Сердце Лоры вырвали, а у меня, судя по всему, его просто никогда не было. Единственный, кто заполнял эту пустоту до отказа, это моя мама. Мама, которая всегда была рядом, Элия. Теперь же просто пустота. О любви я перестала мечтать, едва мне хоть одним глазом позволили увидеть реальность взрослой жизни. Вся эта детская блажь лопнула, как мыльный пузырь. Да и какая любовь, когда ты с самого детства понимаешь что-то другое, чужой. Нас не любили, едва терпели. И за то, что мама жила одна с ребенком, без мужа. И за то, что, как считалось, прижила меня от имперца. От таких детей всегда старались избавиться. Часто уносили в пустыню и бросали там. Ее не любили за то, что она сумела открыть маленький магазин. Быть независимой ни от кого. А Лора... Лора просто жила в доме напротив. Я не выбирала друзей. Просто она единственная, к кому я привязалась... И кто не сторонился меня. Я была неровней местным парням, а она считала их неровней себе. Мечтала вырваться с Норбана. Вот и вырвалась. Теперь она отчаянно мечтала вернуться к Торну. А я, раньше, я мечтала сбежать вернуться на Норбан. Верила, что вырвусь, что когда-нибудь смогу вернуть себе свою жизнь, а теперь нет и этого. Теперь единственное, о чем я могу позволить себе мечтать, чтобы пришел Дево и забрал меня отсюда, чтобы они оба пришли и забрали нас. Торн! Я порывисто подскочила, села на кровати. Лора! Торн! Она не понимала. Я тряхнула ее. Умоляю, найди способ поговорить с Торном. Как только он сюда придет, скажи ему, что я здесь. Пусть он расскажет об этом Дево! Лора онемела. Смотрела на меня во все глаза. Наконец нахмурилась. Так разве? Я покачала головой. Нет! «Это отец зверей! Сюда меня! Герцог Теннел! Они украли меня!» Лора отстранилась. Решительно, каким-то воинственным жестом вытерла слезы и уставилась на меня. «Так ты любишь его!» — хотелось звонко шлепнуть ее по щеке, она совсем ополоумела. Несмотря на весь ужас положения, ее голова забита любовными бреднями. Ничего не изменилось. «Лора, он намного лучше того, что меня будет ждать здесь. И он всего один!» И он не чертов извращенец. И он не чужой, как бы я это ни отрицала. Но этого я и не скажу. Лора опустила голову. Я не знаю, как теперь подойти к нему. Я сглотнула. Ты просила у меня прощения. Так это лучший способ хоть чем-то мне помочь. Я обхватила лицо ее руками, заглянула в глаза. Помоги мне, Лора, прошу тебя.